Глава 7, в которой Сергей понимает, что ему нужна новая легенда. Прошла неделя. Исполнился ровно месяц с тех пор, как Сергея приняли в детские. Буру официально сообщили, что с заданием он справился, его подопечный. успешно влился в коллектив. Но общение с опекуном Сергей не прекратил, по-прежнему учил его Нурманскому. Бур в долгу не оставался, всегда помогал, если требовалось, в том числе восстанавливать воинские навыки. Отроку и самому было интересно, он удивлялся тому, насколько быстро прогрессирует детский вард. Сергей оправдывался тем, что многое когда-то уже умел, а сейчас лишь вспоминает. А еще он думал над новой легендой, потому что старая с купцом Удатой с юга рано или поздно вскроется, и тогда понадобится другая, которая заодно объяснит и то, почему он солгал. Такая, которую проверить гораздо труднее, и неплохо бы включить в нее благородное происхождение. Сергей хорошо знал геополитический расклад того времени, в котором он жил раньше. А вот то, что было почти за полвека до того, как он угодил в прошлое из двадцатого столетия, Сергея как-то не особо интересовало. А жаль. Зная расклад, было бы легче подобрать себе новых правильных родителей. А еще было бы неплохо выяснить, кем прежде был паренек, тело которого ему досталось. Но все это можно было отложить. Сейчас надо в первую очередь позаботиться о том, как подняться на следующую ступень, из детских в отроки. А для этого надо тренироваться и еще раз тренироваться. Рерих пришел вечером после ужина, когда у детских свободное время. У детских, но не у Сергея. Сегодня у него по плану восстановление навыков верховой езды и попутно обучение пепла. Коник оказался толковым и послушным. Сергей был уверен, что со временем можно даже подготовить его для боя. Нет, настоящим боевым жеребцам пепел не чета, породы не хватает и размеров. Но натренировать его так, чтобы можно было стрелять и рубить седла, это вполне. Хотя у варягов так не принято. То есть они могут и рубануть, и копье метнуть, но на своих двоих у них получается лучше. Их настоящие кони — корабли, как и у Нурманов. Но Сергей считал, нет такого воинского умения, которое не пригодится. Впрочем, сегодня он обучал пепла другому — ложиться по команде и замирать. Для общительного и активного конька это было непросто, но ради хозяина он был готов немного потерпеть. Минуты три. Потом его пришлось бы удерживать силой. а этого духарев не хотел дружба важнее он утешал себя тем что со временем пепел станет поспокойнее во время этой тренировки сергея и застал ререх подошел бесшумно стоял и смотрел как долго сергей не знал но он вроде не сделал ничего лишнего так что ладно назвать среднего сына варяжского князя красавцам было бы преувеличением Слишком резкие уже и сейчас, в молодые годы, черты надменно-властного лица выдавали присутствие в нем немалой доли нурманской крови. Но здесь это не имело значения. Рерих родился варягом, и варяжская правда была его законом, а славянский язык — родным. Хотя на языке матери он тоже говорил свободно, и законы людей Севера — Свеев, Данов, Норегов — знал досконально. Все это Сергею было известно еще из прошлой жизни. Он многое знал о своем наставнике, которого не просто уважал, любил, как отца. И сейчас, когда Сергей смотрел на семнадцатилетнего княжича, в чертах того, будто сами собой проступали черты другого Рериха, старого. И та привязанность, которую испытывал тот Сергей к своему пестуну, невольно переходила и на молодого. Потому, увидев княжича, Сергей не мог сдержать радостные улыбки. Рерих улыбнулся в ответ, скупо. Чувствовалось, улыбаться ему непривычно. «Полезному конька учишь», — похвалил он и добавил по-нурмански. «Хочу тебя в поход взять. Завтра с рассветом будь готов». «Землей или водой?» — уточнил Сергей. «Водой. В Ладогу пойдем». Повернулся и ушел. Был и словно не было, только примятая сапогами трава осталась. Радоваться или нет? С одной стороны, график тренировок летит к чертям. С другой, княжич его с собой берет, явно выделив из прочих детских. Если бы шли куда-нибудь подальше, Сергей мог бы предположить, что от него потребуются услуги переводчика, но не в Ладоге. Однако его берут. и это вроде бы неплохо но возникает вопрос зачем проверить или поощрить скорее всего первое так что ухо надо держать востро говорил из лука умеешь бить сергей не помнил чтобы говорил рериху такое но на всякий случай кивнул тогда держи княжеч вручил ему лук в налучи и берестяной колчан с крышкой лук Да, в прежней жизни Сергей порекомендовал бы этакой палкой кашу мешать. Но в этой надо быть скромнее. Он извлек уложенную в просмоленный мешочек тетиву, сонул древко между ног и не без труда накинул петлю. Руками бы, пожалуй, и не смог, хотя сам лук оказался не особо тугим. Сергей потянул тетиву. За ухо, как привык, не получилось. Вышло только до щеки. Подержал в натяг три секунды и очень плавно отпустил. Где-то килограммов на двадцать натяжения выходит, или поменьше. Считай под его руку. Теперь стрелы. Ну да, качество примерно под лук. Что не так, спросил Рерих, внимательно за ним наблюдавший. Да нет, годный лук, пострелять бы. Не на лодье. Хочешь, ножи покидай. Дать? Дай. И Сергей получил перевязь с шестью метательными ножиками с треугольной формы, клиночком и кольцом в основании. В искусстве метания Духарев и прежде был не особо. В лучшие годы попадал парой ножей в тыкву с десяти шагов, но и только. Метательный нож — оружие последнего шанса. А уж в диком поле полагаться на него вообще смешно. Раньше металл так себе, а теперь уж, наверное, совсем никак. Но получилось, на удивление, неплохо, причем уже с третьего захода. Вероятно, парнишка был не чужд этого дела еще до прихода в его тело Сергея. Жаль, нельзя заглянуть в какой-нибудь телесный информаторий и проверить, какие еще умения там хранятся. Вдруг что-то полезное. Лодья отошла от берега. гребцы навалились на весло разворачиваясь против течения нако кормчий которого звали простен сунул ему в руку била миа постепенно разгоняясь побежал ладожский берег сергей сидел на палубе рядом с кормчем лупил в медный диск колотушкой и непонятно почему был совершенно счастлив